Да, это был он. В рыжем свете луны я сразу разглядел его лицо. Рот был приоткрыт, между губ светились передние зубы. В замершей полуулыбке. Из-под опущенных ресниц чуть заметно блестели белки глаз. Вовка лежал навзничь и не двигался. Он был в незнакомой одежде. То есть... Почти в знакомой, в таком же баскетбольном костюмчике, как на Аркаше тогда на пляже. Такой же утенок-флебустьер вырисовывался на светлой фуфайке. А слева от утенка чернели две круглые дырки. Я отогнул фуфайку до сосков. Из дырок под левым соском вдруг несильными толчками выскочили кровяные капли, растеклись. Вовка вздрогнул, сильно вытянулся. И замер опять. И сразу стало ясно, что это — все. Отчаяние наливало меня, как холодное жидкое стекло. Оно почти сразу застыло, заморозило душу. Но двигаться оно не мешало. Только двигался я, как автомат. Я подтянул Вовку к стене, сел, прислонился спиной к ребристым каменным плиткам. Положил Вовкину голову себе на колени. От его спутанных волос пахло тёплой пыльной травой. зачем? Зачем ты вернулся? Не надо было меня защищать. Такой ценой не надо. Я сидел, не чуя времени, не зная, что будет дальше, не делая попыток что-то решить и предпринять. «Не будет дальше, не будет потом». «Нет, будет», — наконец протолкнулась сквозь лед короткое понимание. «Одно дело ты должен сделать обязательно». Я стал гладить Вовкины волосы и думать, как завтра убью Махневского. Эту гниду, этого подонка, который сегодня днем разливался соловьем, а на самом деле выследил, послал этих двух сволочей. Ну ладно бы меня кончили. А вовка то при чем? Вот он лежит, совершенно неподвижный, совершенно неживой, я чувствую, что на этот раз полностью, навсегда. «Конечно, я не буду стрелять в махневскую из своей итальянской игрушки». Каждый, кому это надо, знает, где в нашем городе можно за три тысячи баксов купить Макаров или ТТ. Куплю, баксы есть. И если Махневский придет в Лолиту, там я и сделаю это. Всю обойму. А если не придет, пробьюсь в его офис. Пусть придется положить при этом пару его амбалов-охранников, они такие же гады, как их хозяин. Короткий толчок слез в глубине груди. Тряхнул меня, как внутреннее кровоизлияние. Разогнал по застывшему стеклу трещины. Оно ощетинилось острыми осколками. Пусть так даже лучше. Я закашлялся, чтобы прогнать колючие стеклянные крошки из горла. Отдышался. Снова погладил Вовкины волосы. Надо было что-то делать. Что? Видимо, куда-то звонить. В скорую? В милицию? Хотя в скорую зачем? Поздно уже. Нет, все равно надо. Кажется, они должны зафиксировать. А милиция? Что они, будут ловить тех двух сообщников Махневского? Да нафиг им это надо. Скорее всего, меня же и сделают виноватым. Тем более, что ничего толком объяснить я не смогу. Зачем оказался у кладбища и откуда убитый мальчишка? Ладно, и лишь бы не посадили в камеру сразу. Лишь бы успеть с Махневским, а потом наплевать. Осторожно, чтобы не толкнуть Вовкину голову, я завозился, отцепил от пояса мобильник. Он почему-то оказался выключен. Я хотел надавить кнопку... Иван Анатольевич, не надо. Кто-то мягко сказал сбоку от меня. В двух шагах стояли трое. Одинаковые, в похожей на военный камуфляж одежды только с размытыми и мерцающими как фольга пятнами. Лица были неразличимы, а в светлых, как у Вовки, волосах поблескивали красноватые лунные искры. И сразу же я со смесью облегчения и горечи понял, кто они. Хотите забрать его, сказал я, проглотив последние крошки стекла. Да, Иван Анатольевич. Самому ему теперь не добраться, растратил все силы. Те, кто пришел за Вовкой, были одинаково неразличимы. и Я не мог определить, кто из них какие слова говорит, да и не пытался. Их голоса были не тихие, не громкие, звучащие как будто в плотных, надетых на меня наушниках. И во всех голосах слышалось сочувствие. Защит у него уже не было, а то, что он хранитель, еще сидело в памяти. Вот и рванул обратно с полпути. «Закрыл собой», — произнес один из тех с ощутимым человеческим вздохом. «Я не хотел этого», — тоскливо сказал я. «Да вас же никто не винит, Иван Анатольевич. И в конце концов...» Все к лучшему. Мальчик сделал все как надо. «Куда уж как к лучшему», — выговорил я, глядя на Вовкины ресницы. На них тоже блестели красноватые искорки. Они деликатно молчали, стоя надо мной. «И куда он теперь?» — с непонятной неловкостью и опаской спросил я. «Опять на свои поля?» «Не сразу» отозвался один из тех. «Он потратил массу энергии. Теперь ему придется копить и копить силы. Вроде как в изоляторе. Расплата за «А разве нельзя его простить?» Чуть не со слезами вырвалось у меня. «Ведь он же, он не для себя это». И я через плечо посмотрел на тех. Один из них слегка нагнулся ко мне. «Иван Анатольевич, вы не понимаете, при тут прощение? Вы думаете, что его поведут на расправу, как в кабинет к завучу? Просто необходимо восстановить энергетический баланс, а на это требуется время. В каждом пространстве есть свои законы. Да вы не тревожьтесь, все со временем придет в норму». Он выпрямился и стал опять неотличим от товарищей. Мне почудилось во всех троих сдержанное нетерпение. «Можно мне еще посидеть с ним?» — торопливо попросил я. «Да, но только недолго. Мальчику все-таки больно, хотя он и без сознания». «Как без сознания?» — дернулся я. «А разве он не...» «Что? Да нет, вы ошибаетесь. Вот...» Один из тех присел рядом со мной, вынул из моей руки мобильник, положил в подорожнике а мою ладонь осторожно прижал к Вовкиной голой груди, пониже пулевых отверстий. Под тоненькими ребрами, редко, еле ощутимо, но равномерно тукало Вовкино сердце. «Подождите», — вдруг оживился один из стоявших, — «можно ведь это и здесь». Он и его товарищ шагнули ближе, присели передо мной Вовкой на корточки по сторонам от моих вытянутых ног. Тот, что справа, повел над Вовкиной грудью ладонью, потом оглянулся на Луну. «Да уберите вы это безобразие!» Тот, что слева, щелкнул над плечом пальцами, и Луна погасла как прожектор, когда на театральном пульте дернули рубильник. Послышался в тьме новый щелчок, и над нами загорелся, как лампа, белый, размытый в воздухе шар. Свет его был сильный, но не резкий. Тот, что справа, опять повел над круглыми ранками ладонью. Потом резко перевернул ее. На ладони лежали две тупоносые пули. Он швырнул их через плечо. Пулевые отверстия зарастали на глазах. Кровь вокруг них исчезала, словно испарялась. Через полминуты на месте черных дырок были розовые плоские бугорки. Вовк шевельнулся и тихо задышал. «Теперь можно и подождать минут десять», — сказал тот, кто выбросил пули. «Но не больше», — отозвался другой, который сидел рядом со мной. И опять встал. «Скоро расцветает, а тучи уйдут». Мне показалось, что он здесь главный. Оглянувшись на него, я спросил. «А разве это можно вот так, забирать его туда, живого?» «Все можно», — нехотя отозвался главный. «Особенно, если не первый раз». «А можно, чтобы он сейчас очнулся, хоть на минуту, чтобы услышал меня?» «А вот это не получится», — с виноватой ноткой сказал тот, кто выбросил пули. «Он будет спать несколько часов» вовкина голова чуть шевельнулась на моих коленях, и губы шевельнулись. Тот, кто выключил луну и зажег шар, натянул вовки на грудь фуфайку и я опять почувствовал во всех троих деликатное нетерпение. И тогда я сказал самое главное: то, что стремительно зрело во мне и что я должен был сказать, но боялся, боялся, что ответят нет. Но если он жив, «Если там ему без энергии будет тяжело, оставьте его здесь!» «Зачем?» — быстро и досадливо сказал с высоты главный. А горящий шар словно испугался моей дерзости, взлетел в высоту и светил оттуда совсем неярко. «Чтобы он со мной, у нас!» — голос главного обрел прежнюю мягкость. «Иван Анатольевич, зачем вам это?» «Он ведь уже не сможет быть вашим ангелом-хранителем». «Никогда. Обыкновенный пацан». «И пусть!» «Мы понимаем. Вы сейчас благодарны за спасение, но потом...» «Да нет же!» «В эту минуту я и не помнил, что Вовка спас меня от пуль. И не нужен был мне ангел-хранитель. Нужен был просто Вовка. Мой братишка, мой спутник, герой моей ожившей повести». «Мой Вовка, вот и все!» Кажется, они прочитали мои мысли и теперь молчали озадаченно. Думали, наверное, как помягче довести до меня свое «нет». «Значит, нельзя», — сказал я, словно шагая в яму. Иван Анатольевич, главный был, видимо, в растерянности, хотя и неземной житель. Если бы можно было просто взять и сказать «нельзя». Вы сами не понимаете, что сделали. Своей просьбой вы сразу в нескольких пространствах создали новую причинно-временную связь, которую так просто теперь не уберешь. Лучше всего, если бы вы отказались от своей просьбы сами. Вы отдаете отчет. В чем? Вот мальчик Вовка Тарасов. Пока. Но скоро пройдет эйфория, начнутся будни. Школа, тройки и двойки, проблемы с математикой, и английским. Кстати, характер у мальчика не сахар. Вот и курить уже недавно пробовал. «Да я и сам пробовал в таком возрасте», — взвинченно сказал я. «Ну и что?» Скоро мальчик начнет подрастать. Отношения с девочками, поздние возвращения, тайны от взрослых, дерзости в ответ на замечания. «Да знаю! Проходили!» — откликнулся я с нарастающим упрямством. «Что они? Разве не понимают?» «Да не надо, чтобы он был ангелом-хранителем и уж тем более просто ангелом! Пусть смотрит до ночи своего Буратино, пусть хнычет когда Лидия смазывает его болячки, пусть упрямится и тянет свое вредное... Чего? Пусть получает учительские записи в дневник, пусть мы с Лидией будем изводиться, когда он станет шастать допоздна с приятелями и девочками!» Так же, как и, вы изводилась когда-то моя мама. Пусть будет все, что положено, лишь бы... — У него, кстати, хронический холецистит, — вдруг сказал тот, кто выбросил пули. Тогда я засмеялся. Вовка во сне чмокнул губами. А может, он нас слышал? — У вас будет куча проблем с документами, — сообщил главный. — Подумайте сами. Беспризорный, неизвестно откуда взявшийся мальчишка. «Пусть!» — откликнулся я уже как бы по инерции. «И поймите», — продолжал главный, — «во всех трудностях, которые неизбежны, мы ничем не сможем вам помочь». «Только отдайте мне его». «Помочь, пожалуй, можно», — вдруг вмешался тот, кто зажег шар. «Но только слегка. Можно сделать, чтобы никто не помнил того случая с велосипедом. То есть помнили бы, что разбился, но не совсем». «Тетка уехала, мальчик не захотел, остался». «А как отнесется тетка?» — подал голос главный. «Она же далеко. Впрочем, это проблема Ивана Анатольевича. И мальчика. Они уже знали, что я готов ко всем проблемам». «Боюсь, что не ко всем», — сказал главный, иным каким-то голосом. Сумрачно так. «Вы, Иван Анатольевич, не знаете самого важного». Оставляя мальчика у себя, вы должны пожертвовать частью своей жизни, чтобы соблюсти межпространственный баланс. Тем сроком, который успел прожить на свете он. Это вычтится из того, что отпущено вам судьбой. Ну что ж, 12 лет, ладно, примем это как новую судьбу. 11 поправил тот, кто зажег шар. Один год он отмотал назад в полете. «Зачем?» — удивился главный. «Судя по всему, зачем Просто темпоральный эффект. Полет-то обратный». «Итак, Иван Анатольевич, вы согласны расстаться с одиннадцатью годами?» — спросил главный сухо, будто клерк в казенном учреждении. «Пусть!» — ответил я с нетерпением. «Подождите», — насупленно сказал тот, кто выбросил пули. «Все гораздо хуже. Здесь не 11 а двадцать два». Он зачем-то разгладил на Вовкиной груди фуфайку, поднял неразличимое лицо. пульта 2 Хорошо, что третья ушла мимо, но эти две обе смертельные Поэтому вот...» Нельзя сказать, что я сразу произнес свое «пусть». Нет, обдало меня ощутимым холодком. Но все же я пришел в себя раньше, чем они ждали. Вовка с головой на моих коленях дышал спокойно и чуть улыбался. Это было главное. «Пусть 22». Голос главного стал очень добрым и осторожным. «Иван Анатольевич, средний срок жизни у мужчины в наших краях 57 лет. Вам, если я не ошибаюсь, 29. Посчитайте, сколько останется». Я вдруг понял, что начинаю злиться. «А сколько мне осталось бы, если бы Вовка не заслонил меня? И кроме того, мой дед жил до восьмидесяти пяти!» Они сразу увидели, что это окончательный ответ. А разорвать возникшую в пространствах причинно-временную связь они, наверное, не имели права. Да и для чего? «Давайте мы вам поможем», — сказал тот, кто зажег шар. Он приподнял Вовку и хотел взять его на руки, но я вскочил и подхватил Вовку сам, на всякий случай. Вовка был очень легкий. Тот, кто выбросил пули, шагнул к обочине поднял руку. Сразу возникла невесть откуда темная «Волга», открылась дверца. Тот, кто выбросил пули, сказал водителю несколько слов и обернулся. «Садитесь, Иван Анатольевич». Я посмотрел на оставшихся двоих, на тех, кто приходил за Вовкой. Надо было что-то сказать. «Что? До свидания? Не дай бог. Прощайте. Драматично как-то. Спасибо. Почему-то не решился». Они сказали первое, просто, по-житейски. «Главный — всего хорошего, Иван Анатольевич. Тот, кто зажег шар, удачи». Тогда я все-таки сказал «Спасибо». Задняя дверца была уже распахнута. С Вовкой на руках я протиснулся в кабину, сел, откинувшись. Во мне была упругая радость, которая заставила напрочь забыть о 22 годах. Тот, кто выбросил пули, сел рядом с водителем. — На Тургенева. — Окей, — откликнулся неразличимый в сумраке водитель. И мы помчались ровно и бесшумно. И очень быстро оказались у нашего подъезда. А Вовка спал и спал, пошевеливаясь и губами. У подъезда светила яркая лампочка. Я полез в брючный карман за деньгами. «Не надо», — сказал мой спутник. Он помог вытащить Вовку и снова положил его мне на руки. «А теперь вот это. Вы забыли, там, в траве». Он протянул мобильник и револьвер. Руки у меня были заняты, и тот, кто выбросил пули, сунул мне мобильник в левый карман на брюках, а револьвер в правый. Перед этим он пару секунд поразглядывал пиколожку. «Игрушка», — смущенно сказал я. «Однако вы крепко врезали из этой игрушки одному из тех. Кстати, Иван Анатольевич, едва не забыл. Вы, очевидно, полагаете, что виновником нападения на вас был некий Станислав Юрьевич Махневский». Это не так, он ни при чем. Произошла досадная путаница. Некие мафиози ждали для разборки одного задолжавшего им человека. Он не пришел, а тут подвернулись вы. Впрочем, все в прошлом. А я уже и совсем не помнил о Махневском. И уж, конечно, не собирался стрелять в него. Хотя сказанное избавляло Станислава Юрьевича от некоторых проблем. Я посмотрел вверх. Окошко моей комнаты светилось. Бедная Лидия. «Помочь вам отнести мальчика?» Спросил мой спутник. «Да нет, что вы. вес в нем. Ой, только ключи». Ключи от подъезда и квартиры были в кармане под револьвером. Но тот, кто выбросил пули, вытянул руку, и железная дверь мягко, без привычного скрипа отворилась. «Спокойной ночи, Иван Анатольевич» хотя уже почти утро. В самом деле тучи разошлись, и летнее небо растворяло в себе предсолнечный свет. Мой спутник сел в машину, она тронулась. «Спокойной ночи», — сказал я вслед. запоздало и не к месту. Лифт не работал, я поднялся на третий этаж пешком. Надавил кнопку звонка. Лидия начала говорить еще за дверью. «Мог бы и вообще не появляться. Я, как дура, названиваю Травкину знакомым, на твой мобильник. Уже хочу звонить в милицию, а...» Она слегка помятая и растрепанная возникла на пороге и... Тут же превратилась в железную леди. «Неси его на тахту. Он цел?» «Прекрасно. Подробности потом. Уложи». «Ох, и перемазанный!» «Не вздумай сейчас будить его». «Я не глупее тебя. Достань одеяло. Укрой». — А теперь иди на кухню, будешь рассказывать. Вопреки ожиданию, для рассказа потребовалось очень мало слов. Пошел, не нашел, вышел. Стреляли, заслонил, появились, уговорил. Лидия уже совершенно обрела самообладание. — Не понимаю одного. Зачем было выключать телефон? — Он сам? Случайно? — Ты всегда был растяпой. — Ага. «Хотя твои знакомые, они совершенно правы, будет масса бюрократической возни. Надо для начала восстановить хотя бы свидетельство о рождении». «Может попросить о содействии этого твоего челубея, э, то есть качелая? Он ведь большая шишка». «Что значит твоего?» «Ну, извини, я нечаянно. А если не захочет так, можно сунуть ему несколько зеленых бумажек из той пачки» обойдется решила лидия без бумажек я и так знаю на какой позвонок ему надавить мы вернулись в комнату вовка спал на спине укрытый до подбородка эдкий смирный племянник приехавший из сургута но когда мы остановились над ним вовка открыл глаза и брызнула из них синяя тревога иван тея лидди я спать велела лидди ну ладно Только я ведь никак уже не смогу вернуться туда. То есть я попробую, но я тебя попробую, — сказала Лидия.